Студия «Ардис» представляет Вальтер Скотт «Монастырь» читает актриса Юлия Тархова Глава первая «О монахи! Они были причиной зла, эти монахи! Они олицетворяли в себе всю грубость, все суеверие грубой и суеверной эпохи, Да будет благословен тот, который не спослал оздоровляющую бурю для рассеяния этих чумных паров. Но полагать, что они навивались лишь той блудницей, что восседает на семи холмах своей золотой чашью, это для меня все равно, что верить вместе с добрым сэром Роджером тому, что всю грозу прошлую ночью подняла старая Молли Уайт, пролетя здесь на венике с своим котом. Из старинной комедии. В названии поселка, описанного в бенедиктинской рукописи под именем Кеннеггера, слышится то же кельтийское окончание, как и в «траггере», «каггере» и других составных словах. Ученый Чакмерс выводит придаток «гер» из обозначения извилистого речного русла, что оправдывается в значительной степени изгибами реки Твида, усиления о котором идет речь. Это местечко славилось долго великолепным монастырем Святой Марии, основанным Давидом I, королем шотландским, в царстве которого возникли в той же области богатые обители в Мелерозе, Джетбора и Кленза. Щедрые пожертвования короля на пользу этих монастырей заслужили ему от летописцев-монахов наименование святого, а от одного из искудевших его потомков горький упрек в том, что если он и был святым, то весьма немилостивым для короны. Весьма вероятно, однако, что Давид, бывший столь же мудрым, как и благочестивым правителем, руководствовался при такой щедрости на пользу церкви не одними религиозными побуждениями, но и политическим расчетом. Его владычество в Нортумберленде и Кумберленде становилось шатким после проигранного сражения под Стандартом, а так как в сравнительно плодородной долине Теветтель предстояло, по всей видимости, сделаться границей его королевства, то можно предположить, что он желал обеспечить хотя часть этих ценных земель, предоставив их церкви, достояние которой уважалось долгое время, даже среди разгара пограничных войн. Король нашел возможным охранять местное земледельческое население лишь подобным путем, и действительно, в течение многих лет монастырские владения оставались как бы обетованной землею, пользовавшиеся миром и спокойствием, в то время как другие местности были во власти диких кланов и баронов-разбойников, разносивших всюду смуты, кровопролития и производивших невознаградимые опустошения. Но подобная обеспеченность прекратилась еще до слияния двух престолов. Задолго до этого момента война между Англией и Шотландией утратила свой первоначальный характер международного столкновения, превратясь со стороны англичан в стремление к порабощению соседнего государства, а со стороны шотландцев – в отчаянную борьбу за свою независимость. Это придало взаимным действиям врагов неведомую до толя ярость и ожесточение. Религиозная совестливость сменилась национальную нетерпимостью, подстрекаемую еще надеждою на грабеж – и церковные вотчины не были более обеспечены от вторжений с обеих сторон. Тем не менее, церковные вассалы пользовались многими преимуществами, которых были лишены вассалы светских баронов, вечно обремененные воинской повинностью, заставившую их, наконец, одичать и утратить всякую наклонность к мирным занятиям. Церковные вассалы призывались к оружию лишь при общей необходимости — В остальное время они могли пользоваться сравнительно спокойно своими пашнями кланов. Понятным образом, они были искуснее в обработке земли, а потому и зажиточнее, вообще культурнее своих соседей, воинствующих вассалов, беспокойных вождей и баронов. Церковные вассалы проживали обыкновенно в небольших поселках, собираясь там ради взаимной помощи и обороны в числе 30 или 40 семей. Такие поселения назывались «городищами». И земля, принадлежавшая всем этим семьям, носила название городского надела. Она считалась общей обыкновенно, хотя делилась неравномерно, а сообразно количеству, пожалованному каждому члену. Часть ее, вполне пахотная и находившаяся постоянно под плугом, называлась «огородью». Истощение почвы вознаграждалось отчасти обилием удобрения — и ленники собирали порядочное количество овса и ячменя, сея зерно переменными рядами, причем вся община работала без различия. Делёж производился после жатвы, согласно взаимным правам на нее. Сверх этой пашни находились еще другие, в стороне. С них собирали хлеб временами, оставляя их потом под влиянием небес, до тех пор, пока истощенные силы почвы не восстановлялись снова. Эти новины избирались каждым ленником по собственному произволу, среди балок и холмов, окружавших поселок и служивших общественным пастбищем. Трудность обработки таких клочков земли и неверность расчета на вознаграждение, потраченное на них работы, узаконяли право каждого ленника на полное пользование собранным здесь зерном. Оставались еще пастбища на обширных поемных лугах, покрывавшихся особенно в лощинах, сочную травою. Здесь пасся безразлично в продолжение лета весь скот, принадлежавший общине, под надзором сельского пастуха, который выгонял его аккуратно каждое утро и приводил обратно по вечерам. Без такой предосторожности животные попадали бы непременно в руки соседних хищников. Такой порядок вещей может казаться неправдоподобным современным нам земледельцам, однако, Он держится и теперь в некоторых частях Северной Англии и господствует с полной силой на Балтийском побережье. Жилища церковных ленников были столь же первобытны, как и их способы земледелия. В каждом поселке или городище строилось несколько башен с бойницами, выступавшими над боковыми стенами. Большую частью одна или две такие башни выдавались углом и были снабжены амбразурами, позволявшими обстреливать подступы к городищу, вход в который защищался еще массивными дубовыми воротами, торчащими на них гвоздями. Иногда строились впереди еще другие наружные ворота с железной решеткой. В сказанных сторожевых башнях проживали обыкновенно старейшие ленники с их семьями, но при первых знаках опасности все жители покидали свои жалкие хижины и спешили сюда для усиления гарнизона. И тогда неприятелю было трудно проникнуть в городище, потому что все эти люди умели искусно владеть ружьями и луками, а башни располагались так, что могли осыпать осаждающих перекрестным огнем, и штурмовать которую-либо из них отдельно было невозможно. Внутренняя обстановка этих жилищ была самая убогая, но было бы даже и безрассудно заводить в доме что-нибудь, способное возбуждать алчность соседей. Тем не менее, Сами эти семьи были более зажиточные развиты и более самостоятельные нежели можно было предположить с первого взгляда. Их жатва с общинного поля доставляла им хлеб и возможность варить дома пиво. Стада давали говядину и баранину. Бить ягнят или телят считалось безрассудством, о котором никто и не думал. Каждая семья била в ноябре жирного бычка, мясо которого солилось на зиму. В торжественных случаях хозяйка прибавляла к этому блюду жареных голубей или откормленного каплуна. Плохо возделанный огород доставлял кое-какую зелень, а в реке ловились лососи на лакомство для поста. В топливе не было недостатка, потому что болотистые местности изобиловали торфом, а леса, хотя и опустошенные, все еще доставляли дрова, равно как и материал для домашних изделий. В довершине всего этого приволья Житель мог забираться в глубь зеленых чащ, чтобы уложить годовалого оленя за ружья или лука, и духовный отец редко отказывал ему в отпущении такого греха, если бывал сам приглашен отведать горячего жаркого. Некоторые лица посмелее совершались с своими домашними или с помощью болотных бродяг то, что пастухи называли на своем языке «наскок», и золотые украшения — Да шелковые головные уборы женщин в некоторых местных семьях заставляли и других жителей следовать из зависти примеру своих соседей. Но такие поступки казались уже настоятелю и братству монастыря Святой Марии более непростительным прегрешением, чем похищение королевской дичины. Они немедлили осуждать и карать всеми имевшимися у них средствами подобные преступления которые могли навлечь строгое возмездие на церковное владение и клонились к искажению нравов среди мирных монастырских вассалов. Что касалось до их образования, то можно было сказать, что их телесная пища несравненно обильнее духовной, даже в тех случаях, когда они ели плохо. Но при всем том, им было более возможности чему-нибудь научиться, нежели другим, большей частью, Монахи знали хорошо своих вассалов и ленников и дружили с выдающимися между ними, зная, что встретят в доме у них все то уважение, на которое давал им право их двойной сан духовных отцов и мирских лендлордов. Случалось поэтому, что иной монах, подметив в каком-нибудь мальчике особую даровитость и склонность к учению, брал его к себе из желания воспитать его для церкви или просто по добродушию, если не по какой-либо особой причине, и посвящал его в таинство чтения и письма, а затем делился с ним и всем тем знанием, которым был сам богат. А главы таких, более чтимых семейств, имея больший досуг для размышления или обладая большей сметливостью, равно как улучшая по своим личным расчетам свои небольшие участки, слыли среди соседей за искусных, разумных дельцов, достойных общего почтения за свое сравнительное богатство — Хотя в то же время их и презирали за меньшую, чем у других горожан, воинственность и отвагу. Они жили, насколько им было возможно, хорошо среди своих, избегая сношений с чужаками и боясь пуще всего быть вовлеченными в смертельные распри и нескончаемые столкновения между мирскими владельцами. Таков был общий образ жизни в поселках. В продолжении роковых войн. Ознаменовавших начало царствования королевы Марии, все эти земли сильно пострадали от неприятельских вторжений. Англичане, став протестантами, настолько не щадили церковных земель, что опустошали их даже охотнее, нежели мирские владения. Мир 1550 года водворил, однако, некоторое спокойствие в этих разоренных местностях. Все начало приходить в прежний порядок, монахи восстановили разрушенное святилище. Ленники исправили свои разгромленные жилища, бедники построили себе новые хижинки, что было нетрудно. Дерна, камней и несколько бревен можно было набрать с ближайшей долины. Остатки скота, припрятанные в глухие чащи, были пригнаны вновь, и могучие быки со своим сиралем и потомством заняли вновь свои прежние пастбища. Наступило затишье, даровавшее монастырю Святой Марии, и зависящим от него вотчинам несколько спокойных и благоденственных лет. Глава вторая Его ранняя молодость протекала в этой уединенной долине, не вполне пустынной, однако, в то время. Охотничий рог свирепый Олекта оглашал эти ущелья, начиная от слияния ручья с величавою рекою и до дикой северной топи, убежища Куликов, из которой вытекают первые слабые струйки этого маленького потока. Из старинной комедии. Как сказано выше, большинство леников жило в поселках, образовавших собой городище. Но это не было безусловным правилом. Бывали из него исключения, примером чего могла служить одинокая башня, с которой нам надо теперь познакомить читателя. Она была невелика, Однако превосходило своими размерами другие, находившиеся в поселках, как бы указывая на то, что в случае нападения владельцу ее придется рассчитывать лишь на свои собственные силы. Две или три жалкие хижинки, расположенные у подошвы укрепления, служили убежищем для кабальных и батраков-владельца. Расположена была эта крепостца на красивом зеленом холмике, выступившем как-то неожиданно в самом жерле дикой и узкой лощины и окруженным отовсюду, за исключением одной стороны, извилистой речкой, что сообщало ему довольно неприступное положение. Но лучшим обеспечением Глендерга, как называлось это место, была его уединенность, можно сказать, затаённость. Чтобы добраться до этой башни, надо было пройти три мили вверх по лощине, перебираясь раз двадцать через речку, которая, протекая по узкому ущелью, встречала на каждой сотне ярдов то скалу, то крутой подъем, которые преграждали ей путь и заставляли ее стремиться в косвенном направлении от прежнего. Холмы, окаймлявшие лощины, были очень круты и гордо вздымались, стесняя поток. Обе стороны ущелья были недоступны для конной езды и допускали сообщения лишь по козьим тропинкам. Трудно было даже представить себе, чтобы такой почти непроходимый путь мог вести к какому-нибудь жилищу, кроме летней пастушьей лачушки. Но эта лощина, столь пустынная и почти неприступная, была не лишена своей красоты. Узкие полосы ровной земли по берегам речки были покрыты густою зеленую муровою, точно ее подкашивали дважды в месяц сотни садовников. И пестрели маргаритками, и другими дикими цветочками, которые погибли бы, конечно, под косую. Маленькая речка, то теснимая ущельем, то вырывавшаяся на большой простор в узкой долине, превращалась местами из потоков в целое озеро, но текла прозрачная и невозмутимая, как жизнь тех благодушных людей, которые проходят свой земной путь, минуя стороной непреодолимые препятствия, чтобы не поддаться им. Так иной моряк, встретясь с неблагоприятным ветром, старается быть отогнанным им назад по возможности менее. Горы, как их назвали бы в Англии, а по-шотландски лишь крутые холмы, поднимались ответственно над лощиной то в виде серых скал, с которых потоки смыли всякую почву, то покрытые кое-где леском и лужайками, уцелевшими от пастьбы коров и овец. Эти зеленые местечки — нависнув над руслами высохших потоков или гнездясь в углублениях берега, разнообразили и красили пейзаж. Позади этой разбросанной зелени высились настоящие горы в своем обнаженном багряном величии. Темная роскошная окраска их представляла, особенно осенью, живописную противоположность с оттенками дубов, берёзы, ольхи, терновника, ясени и трепетной осины — которые пестрили склоны своей листвою, перемежаясь темную, бархатистую бархатистой зеленью травы, покрывавшей низменную часть почвы. Несмотря на эту красу, местность нельзя было называть восхитительную или величественную, в ней не было даже ничего особенно живописного, поразительного, но ее уединенность производила впечатление на душу. Путник чувствовал ту загадочность, ту неизвестность, которая действует иногда на воображение сильнее резких очертаний красивейшего ландшафта, любой из которым вы знаете, наверное, сколько вам еще осталось пройти до того места, где уже готовится заказанный вами обед. Впрочем, такие понятия — суть порождения позднейшего времени. В ту эпоху, к которой относятся наш рассказ, мысли о живописном, прекрасном, величавом, со всеми их промежуточными оттенками — была совершенно чужда жителям и случайным посетителям Глендерга. Впечатление, которое эта долина производила на жителей, соответствовали духу времени. Её название, означающее в переводе «красная долина», зависело только от окраски вереска, густо устилавшего вершины окаймлявших ее высот, и от красноты самых скал и земли, покрывавшей ее крутые земляные склоны, Называющаяся в этих местах Скоурс. Другая долина при истоке Эттика носит такое же название вследствие подобных же внешних условий, и, по всей вероятности, в Шотландии найдется еще немало других мест с таким же именем. Глендерг был небогат обитателями, поэтому, чтобы не оставить его совершенно пустынным, суеверие населило его существами, принадлежащими иному миру — По слухам, здесь показывался дикий и причудливый темный болотняк, по-видимому, прямой потомок северных карликов. Толковали, что его видят здесь часто, особенно после осеннего равноденствия, когда наступают густые туманы, препятствующие разглядеть что-нибудь хорошенько. Шотландские феи, своенравные, раздражительные и злокозненные создания, иногда и благорасположенные по прихте своей к смертным, но большую частью враждебные им. Обитали тоже, согласно поверью, в одном из наиболее диких тайников долины, подлинное название которой было «Лощина фей». Но соседние жители, говоря об этой личности, избегали из предосторожности придавать ей это название вследствие поверья, распространенного тогда во всех британских и кельтийских областях в Шотландии и существующего и до ныне во многих местах. Согласно этому поверью, не годится поминать добром или злом этих капризных, воображаемых существ, потому что это вызывает их гнев. Они требуют прежде всего молчания и тайны от тех, которые подстерегают их забавы или открывают случайно их убежище. Вот почему эта долина вдушала таинственный ужас. Пройти к крепостце, известной под именем Глендеркской башни, через вышеописанное ущелье, можно было лишь со стороны широкой долины реки Твида. Вокруг холма, на котором стояло укрепление, подступы становились круче и так теснились к потоку, что на них едва могли быть проложены тропинки, и здесь долина заканчивалась диким водопадом, низвергавшимся в виде тонкой струи или пенистых брызг на дно двух или трех пропастей. Далее, в том же направлении, после нескольких подобных же водопадов, разместилось большое пустынное болото, населенное только водяной дичью, громадное, мертвенное, как бы беспредельное пространство, служившее главным образом граничную чертою для жителей долины и отделявшее их от северных соседей. Такие болоты были, однако, хорошо знакомы бродягам и предоставляли им нередко убежище. Эти люди спускались иногда в долину, добирались до крепостцы, Просили гостеприимства и не получали отказа, хотя с известной сдержанностью со стороны ее более мирных обитателей. Так может принять иной раз в Атагу североамериканских индейцев какой-нибудь новый европейский поселенец, частью из страха, частью из гостеприимства, желающий во всяком случае, чтобы незваные гости убрались поскорее. Но в маленькой долине и ее крепостце не всегда господствовали подобные чувства. Симон Глендининг, ее прежний обитатель, кичился своими кровными связями со старинной фамилией Глендон Уайн, жившей на западной границе. При таком разговоре Симон держал обыкновенно у себя на коленях старинный широкий меч, принадлежавший его предкам до того еще времени, в которое Глендининги решились принять Лен под мирным владычеством монахов Святой Марии. В наши дни Симон мог бы спокойно проживать в своем собственном поместье ворча потихоньку на судьбу, обрекшую его на пребывание здесь и лишившую его доступа к военной славе. Но ему предоставлялось столько случаев, даже столько побуждений, в те времена очень властных, оправдать свои слова на деле, что Симону Глендингу оказалось необходимым стать в ряды монастырской рати, посылавшейся братством Святой Марии в тот злополучный поход, который закончился битвой при Пинки. Католическое духовенство принимало сильное участие в этом национальном споре, поставя себе главную целью воспрепятствовать браку малолетней королевы Марии с сыном еретика, Генриха VIII. Монахи подняли на ноги всех своих вассалов, поставив над ними опытного военачальника. Некоторые из них взялись сами за оружие, И выступили в поле со знаменем, на котором было изображение женщины, олицетворявшей собою католическую церковь и склонявшей колено в молитвенной позе. Над нею красовалась надпись: Не забудь свою скорбную супругу. Но при всех своих войнах шотландцы нуждались более в хорошем и осторожном руководительстве, нежели в подогревании их политических или духовных симпатий. Необдуманная и стремительная храбрость Заставлял их бросаться в дело, не известив ни своих собственных, ни вражеских сил, неизбежным последствием, чего были частые поражения. Нам нечего сказать о печальном побоище у Пинки, кроме того, что Симон Глендининг сложил здесь свои кости, наряду с десятью тысячами лиц из высших и низших сословий, не обесчестив своей смертью тот древний род, происхождением от которого он гордился. Когда горестная весть, разнесшая ужас и слезы по всей Шотландии, достигла и Глендерга, в крепостце находилась только вдова Симона, Эльспет Брайден по своей девичьей фамилии. При ней остались лишь два работника, переживших уже те годы, в которые они могли нести военную службу или даже землю пахать, и беззащитные вдовы тех, которые пали вместе с своим господином. Скорбь была всеобщая, но не помогала она ничему. Монахи, хозяева и покровители несчастных были изгнаны из аббатства английскими войсками, которые завладели всей округой и внуждали у зрителей, по крайней мере, наружные знаки покорности. Протектор сомерсет расположился сильным лагерем при развалинах старого замка Роксбурга и заставлял окрестных жителей являться к нему, платить дань и заручаться его охраною, как тогда говорилось. Сопротивление было бы совершенно бесцельным, и немногие бароны, которым гордость не позволяла унизиться даже до притворного подчинения, могли только удалиться в глухие дебри области, предоставляя свои дома и имущество ярости англичан, высылавших отдельные отряды для опустошения путем военных реквизиций в те местности, главные владельцы которых не изъявляли покорности настоятель монастыря святой марии скрылся со всей братью за форт и монастырские вассалы подвергались особенно жестоким поборам за их предполагаемую особенную враждебность к союзу с англией между войсками отправляемыми с этой целью была небольшая партия под командою Ставарта болтона капитана английской армии человека одушевленного тем грубоватым и беспритязательным благородством которым часто отличаются его соотечественники. Понимая бесполезность всякого отпора, Эльспет Брайден, завидя дюжину всадников, пробиравшихся по долине, съехавшим впереди их человеком, которого надо было признать за их начальника по его красному плащу, блестящему вооружению и развивавшимся перьям, сочла за лучшее и спросить его покровительство, выйдя за свои решетчатые железные ворота в длинном вдовием покрывали и держа за руки своих двух сыновей. Встретив там англичанина, она изложила перед ним свое одинокое положение, предоставила в его власть свою маленькую крепостцу и просила у него пощады. Она выразила все это в немногих словах. «Я покоряюсь, потому что не имею средств к сопротивлению». «И по той же самой причине я не требую от вас подчинения», ответил ей англичанин. «Мне достаточно ваших мирных заверений, судя по тому, что я слышу от вас, у меня нет причины в них сомневаться». «По крайней мере, сэр», — сказала Эльспет Брайден, «воспользуйтесь тем, что могут предоставить вам мои кладовые и житницы. Ваши лошади утомились, вашим людям следует подкрепиться». «Нисколько, нисколько», — ответил честный англичанин. «Не должно быть сказано, что мы потревожили нашу в вдову храброго воина» в то время как она оплакивала потерю своего мужа. «Товарищи, назад!» «Впрочем, пообождите», — прибавил он, осаждая своего коня. «Наши отряды рыщут по всем направлениям. Необходимо, чтобы они видели почему-нибудь, что ваша семья под моим покровительством». «Подойди сюда, мальчуган», — сказал он, обращаясь к старшему из ребят, которому было лет девять или десять. «Дай мне свою шапку». Мальчик покраснел, нахмурился и стоял в нерешительности, пока его мать разными фуй, и как не стыдно, и другими подобными укоризнами, которых не щадят нежные матери для острастки своих балвней, заставил его отдать шапку и сама вручила ее английскому капитану. Ставард Болтон снял с своего берета вышитый Красный Крест, пристегнул его к шапке мальчика и сказал, обращаясь к мистрис. Титул леди не предавался особом ее положения. «Этот знак, уважаемый всеми нашими, защитит вас от всяких насилий со стороны наших фуражиров. Но лишь только он надел шапку на голову ребенка, все жилы у того вздулись, глаза его сверкнули сквозь слезы, и прежде чем мать успела его удержать, он сдернул шапку прочь и бросил ее в речку. Другой мальчик бросился тотчас же, чтобы вытащить ее снова, И швырнул ее своему брату, сняв с нее предварительно крест, который поцеловал благоговейно и спрятал себе на грудь. Англичанина позабавила, но и удивила эта сцена. Почему бросил ты Красный крест святого Георгия? спросил он полшутливо, полусерьезно, старшего мальчика. Потому что Святой Георгий Южный Святой, угрюмо ответил тот. Хорошо, сказал Ставард Болтон. «Ну а почему ты, малютка, вытащил крест снова из воды?» — спросил он у младшего мальчика. «Потому что священник говорит нам, что это общий символ спасения для всех христиан». «Отлично сказано это!» — воскликнул честный воин. «Нечем сказать, мистерис, можно позавидовать с таким ребятам. Оба они ваши?» Ставард Болтон мог предложить такой вопрос, потому что у Гольберта Глендининга старшего мальчика волосы были черные, как вороново крыло. Глаза тоже черные, большие, смелые, сверкавшие из-под таких же черных бровей. Цвет лица у него был смуглый, хотя нельзя было назвать его черноватым, и все черты ребенка дышали энергию, прямоту и отвагою, далеко превосходившую его возраст. Эдуард. Меньшой брат был белокурый, голубоглазый, с более нежным, почти бледным цветом лица, лишенным того румянца, который красит щеки с сильной здоровьем юности. Мальчик не казался, однако, хилым и болезненным. Напротив того, это было красивое дитя с приветливым личиком и кроткими, хотя веселыми глазками. Мать посмотрела на обоих детей с материнской гордостью, сперва на одного, потом на другого, Прежде нежели ответила англичанину. Да, сэр, оба они, мои сыновья. «И от одного отца, мистрис? спросил Ставард, но тотчас же, заметив краску неудовольственно на ее лице, поспешил прибавить: Простите, я не думал обидеть вас. Я предложил бы подобный же вопрос всякой даме в нашем веселом Линкольне. По всяком случае, сударня, у вас двое славных детей. Я охотно бы взял у вас одного из них потому что мы с леди Болтон живем бездетными в нашем старом замке. «Ну, молодцы! Говорите, "Кто из вас хочет ко мне?» Полуиспуганная мать прижала с дружью детей к себе при этой речи. Но Гольберт, смеясь, ответил. «Я не хочу к вам, потому что вы лукавый южанин, а южане убили моего отца. И я буду сражаться с вами насмерть, когда буду в силах работать его мечом». Помилуй бог, какой рубака! Воскликнул Ставард. Можно надеяться, что добрые обычаи и кровавой мести не выведется, пока ты жив. Ну а ты, белокурая головка, не хочешь отправиться со мной, погорцевать на лошадке? Нет, ответил степенно Эдуард, не хочу, потому что вы еретик. Ну, Господь с вами, произнес Ставард Болтон. Вижу я, с что не набрать мне у вас рекрутов а все же завидно мне, глядя на ваших двух плутишек. Он вздохнул так, что было заметно, несмотря на его керасу и нагрудник, и продолжал. Но мне пришлось бы еще спорить с женой, которого мальчугана нам выбрать. Я предпочел бы этого черноглазого разбойника, а она, я уверен, взяла бы того колбоглазого белокурого милочку. Что делать? Приходится нам коротать век без ребят и только желать утехи тем, которые счастливее нас. «Сержант Бритсон, оставайся здесь, пока не будешь сменен, охраняя эту семью, как взятую под нашу защиту. Не обижай их и не позволяй никому обижать. Ты будешь за это в ответе. Сударыня, Бритсон — человек женатый, пожилой и надежный. Кормите его, как пожелаете, только не будьте слишком щедры насчет водки». Мистерес Глендининг снова предложила подать закуску, но дрожащим голосом, явно желая встретить отказ. Полагая, что дети ее кажутся таким же сокровищем англичанину, каким они были в ее глазах, обыкновенное заблуждение родителей она боялась, что его восхищение ими перейдет в действительное желание завладеть которым-нибудь из ее малюток. Она не выпускала их рук из своих, как будто эта слабая защита могла оказать пользу в случае настоящего, предполагаемого ею насилия, и не сумела скрыть своей радости при виде того, что всадники повернули своих лошадей с целью выбраться из лощины. Ее чувства не ускользнули от Болтона. «Я прощаю вам, сударыня, ваше подозрение насчет того, что английский ястреб может похитить ваших птенчиков», — сказал он. Но «Ну, не бойтесь». У кого менее детей, у того менее и забот. Притом, рассудительный человек не станет сманивать чужое дитя под свой кров. Прощайте. И когда вам черноглазый молодец будет в силах производить фуражировки и в Англии, научите его щадить женщин и детей в память Ставарта Болтона». «Да хранит тебя Бог, благородный южанин», — произнесла Эльспет Глендининг, но лишь в ту минуту, когда он уж не мог слышать ее при шпоре своего коня, чтобы стать снова в главе своего отряда. Оружие и перья англичан мелькали уже в отдалении и исчезли мало-помалу совсем среди извилин ущелья. — Матушка, — сказал старший сын, — я не скажу «аминь» к молитве за южанина. — Матушка, — проговорил младший более почтительно, — правильно ли это — молиться за еретика? Кто знает один Господь, которому я молюсь», — ответила бедная Эльспид. «Но эти два слова, южанин и еретик, стоили уже нашей Шотландии десяти тысяч самых лучших и храбрых людей. У меня отняли мужа, у вас отца, и я не хочу слушать их более, будь то для благословения или для проклятий. Войдите в дом, сэр», — продолжала она, обращаясь к Бритсону. «Мы угостим вас, чем можем».